Глава пятнадцатая Сумерки сулили прохладную ночь, и я поёжилась, жалея, что не оделась теплее. Но кто бы мог подумать, что испытание будет проходить не в замке, а на улице. Я даже предложение Кары надеть плащ не восприняла всерьёз. Для рядовой служанки она была удивительно прозорлива. «Долго ещё?» — прошипела Сабрина, потирая замёрзшие руки. «Почему мы всё ещё торчим во дворе?» «Придворные тоже здесь?» — сказала София, как всегда державшаяся с достоинством. «Не беспокойтесь, скоро нам всё объяснят». Из всех невест она лучше всего владела собой. Впрочем, она ведь дочь герцога. Сабрина, поморщившись, окинула соперницу недобрым взглядом, но всё-таки промолчала, не став затевать ссору. «Это что там впереди?» — вдруг спросила Аделаида. «Живая изгородь? Если только садовник спятил», — фыркнула Сабрина. «Высотой изгородь по меньшей мере два человеческих роста. И именно туда и направляются придворные», — упавшим голосом добавила я. «Там даже скамейки расставили». Повисло напряжённое молчание, желудок скрутило спазмом. «Мне страшно», — тихо призналась биатрис вцепившись в мою ладонь. «Я искоса посмотрела на девушку». Её обычное румяное лицо залило бледность, а в глазах плескался страх. «Всё будет хорошо», — уверенно заявила Джо. Вот уж кто ни капли не волновался. Кажется, подруга даже предвкушала свой провал. Хотелось бы мне чувствовать подобное, но я должна пройти второе испытание. Оно отделяло меня от финала. Если бы Марк выразился конкретнее... Вокруг раздался взволнованный шёпот, и я вынырнула из размышлений. К нам приближалась королевская чета, одетая в оттенки фиолетового. Лиам выглядел отдохнувшим, но, если верить Марку, сила Фьора убивала его. Горло дрогнуло от жалости, и я потупилась, пока король не догадался о том, что мне известно. Лиам обвел нас внимательным взглядом и степенно кивнул. «Леди, рад приветствовать вас на втором испытании». Мы нестройным хором поздоровались в ответ и склонились в реверансах. И леди Кассандра жестом попросила нас подняться и негромко заговорила. «Испытание вот-вот начнётся, принцы уже заняли свои места. На этот раз их высочества будут зрителями?» — наморщила носик Элла, взволнованно теребившая рука в платье. «О нет, у них особая миссия», — загадочно улыбнулась королева и кивком велела стоящему по отдаль слуге приблизиться. «Мои брови взлетели вверх, на подносе лежали холщовые мешочки». «Что это, Ваше Величество?» — нахмурила светлые брови Сабрина. «Еда и вода на случай, если вы проголодаетесь или почувствуете жажду», — пояснила леди Кассандра. «Слуги повяжут их так, чтобы они не стесняли движений». Люси шумно выдохнула, а прочие девушки словно окаменели. Девушка в форме шагнула ко мне, но я едва заметила её. «Сколько времени займёт испытание?» — вырвалось у меня. «У вас будет время до полуночи» выходит не меньше трех часов а ведь скоро совсем стемнеет что за испытание подготовили невестам внутренности скрутились в узел а вдоль позвоночника прокатился озноб ваше величество вы позволите мне вернуться в замок и накинуть плащ спросила люси она была одета легче всех и сейчас легонько дрожала не то от холода не то от страха сожалею леди люси но испытание уже начинается покачала головой королева «Используйте магию, чтобы согреться». Люси разочарованно выдохнула, но не посмела спорить. «Идёмте, леди», — приказал король и первым проследовал к живой изгороди. Лишь подойдя ближе, я в полной мере осознала, насколько она высокая. И, судя по всему, она тянулась на добрую лигу вперёд. Остановившись, король кашлянул. «Вот и пришёл черёд второго испытания, леди. Для того, чтобы пройти в полуфинал, вы должны найти выход из лабиринта» лабиринта хором переспросили несколько девушек. Я отчётливо услышала, как кто-то испуганно всхлипнул. Меня же будто охватило оцепенение. И именно так, невозмутимо продолжил король, словно не заметив паники. Каждая невеста начнёт путь из разных точек, чтобы вы как можно меньше пересекались друг с другом. Ваша задача найти дорогу к одному из принцев, тому, к которому тянется ваша магия и сердце. Это безопасно? С опаской уточнила Люси, обхватив себя руками, словно сились согреться. Леди Кассандра шагнула вперёд. «Лабиринт полон ловушек, созданных, чтобы сбить вас с верного пути. Это испытание духа и дара, но вашим жизням ничего не угрожает. Мы будем присматривать за вами, но немного поодаль, чтобы не запутать вашу магию». Непривычно растерянная София переспросила. «Так нам нужно просто отыскать принца?» «Того принца, которому вас тянет больше всего», — подтвердила королева. «Но поторопитесь. Если другая невеста найдет его быстрее, то вы покинете отбор». «В ходе испытаний образуются пары, а значит, в финал пройдут всего три девушки». «Всего три невесты из девяти. Задача сложная. Пора». Король ударил в ладоши, и стены лабиринта расступились приглашая нас внутрь. «Испытание начинается сейчас». Меня передёрнуло, и я на силу, справившись с собой, шагнула вперёд. Живая изгородь, издав чавкающий звук, сомкнулась за моей спиной. Вокруг воцарилась почти полная темнота. Между лопатками пробежал неприятный холодок, а во рту появился привкус горечи. Другие девушки исчезли из виду. Король, как и обещал, разделил нас. Вслепую, сделав несколько шагов, я коснулась живой изгороди и тут же отдёрнула руку. Острый сучок пропорол кожу пальцев. Я слизнула кровь, злясь на саму себя. «Чудесное начало, Дав. Ты хочешь убиться ещё до того момента, как попробуешь отыскать дорогу?» «Как там, — сказал Марк, — слушай своё сердце, очень действенный совет». Я чувствовала лишь пробирающийся под кожу холод и липкий страх. Над головой вспыхнула магическая сфера, и я, встрепенувшись, поманила её к себе. «Без света у меня точно нет шансов пройти испытание». К моему удивлению, плетение охотно подлетело ко мне и зависло над плечом, осветив дорогу. Я украдкой выдохнула, одной проблемой меньше. Но что дальше? Когда зрение адаптировалось, я осмотрелась вокруг, и кожа спины покрылась мурашками. Зелёные стены возвышались надо мной, подавляя и заставляя нервно вздрагивать от малейшего шороха. Я забыла и об отборе, и о других невестах, блуждающих где-то поблизости. Казалось, что во всём мире остался только бесконечный зелёный лабиринт. Из горла вырвался всхлип, я словно увидела себя со стороны. Неужели вот эта жалкая девчонка, боящаяся собственной тени, я? Усилием воли я стряхнула липкую панику и сделала глубокий вдох. Нет уж, просто так я не сдамся. Словно подслушав мои мысли, стены дружелюбно зашелестели листьями Ощущение чужого присутствия исчезло. Похоже, это была одна из ловушек его величества. Воодушевившись, я прошла вдоль изгороди и прислушалась к себе, пытаясь разбудить дар. Словно назло, он упрямо молчал, не подавая признаков жизни. К счастью, спустя несколько минут я обнаружила развилку, и, рассудив, что уж лучше куда-то идти, чем топтаться на месте, решительно двинулась вперёд. Однако спустя полчаса я уже не была столь оптимистична. Смена направления ничего не изменила. Меня по-прежнему окружала безликая, живая изгородь. Выругавшись, я потёрла озябшие ладони и поёжилась. Кажется, за то время, что я бродила по лабиринту, ещё больше похолодало. Пожалуй, пора подкрепиться. Я вытряхнула из мешочка на поясе хлеб и сыр, а после импровизированного ужина сделала несколько глотков терпковатого вина, разбавленного водой. Согревшись, я внимательно осмотрелась и вдруг замерла. Я что-то почувствовала, определённо почувствовала. В груди словно разгорелся жар, а на кончиках пальцев затанцевала магия. Словно отзываясь на неё, земля вдруг затряслась, и живая изгородь преобразилась, разделяясь на три поворота. Ориентируясь на новые ощущения, я выбрала тот, что посередине. Если я не ошиблась, то теперь дело пойдёт на лад, и скоро я увижу принца. Вот только какого принца? Я резко остановилась. Кого из принцев я хочу увидеть, когда стены лабиринта наконец расступятся Лукас? Точно нет. Ему нужно двигаться дальше и оставить мысли обо мне. Я не готова поступиться его чувствами ради финала. брендон если бы я хотела стать королевой, то стоило бы выбирать именно его. София права, у него больше всего шансов получить престол. А вот Марк, наше свидание было странным. Я совершенно не знала, чего ожидать от него. И всё. Так много принцев, и ни один не подходит. Магия ужалила мои пальцы, понукая меня, словно норовистую лошадь. Охнув, я виновато кивнула. Если не поторопиться, то и этих принцев разберут. А мне надо в финал. Стоило сделать шаг, как что-то гибкое вцепилось в мою ногу. Взмахнув руками, я рухнула на землю, но не ушиблась. Мягкий ковер из травы смягчил падение. Присмотревшись, я поняла, что меня схватила лоза, растущая прямо из живой изгороди. «Что за пакость?» — пробормотала я. Словно в отместку, лоза выпустила ещё один ус и перехватила вторую лодыжку. Я потянулась к поясному мешочку. Оттуда не без труда выудила нож и пару ударов заставила её убраться. Выдохнув, я перевела дыхание и утерла бисеринки пота со лба. «И сколько подобных ловушек ещё встретится на пути?» Я устала, лабиринту не было ни конца, ни края. На очередном перекрёстке я закрыла глаза и прислушалась к магии. Она звала вправо, и её волнение ощущалось во всём теле. Колени подрагивали, а голова легонько кружилась. Словно я выпила бокал шампанского и долго-долго танцевала. Я же занесла ногу, как вдруг услышала какой-то странный звук, доносящийся из левого коридора. Я в растерянности застыла. Звук повторился, и теперь я отчётливо различала всхлипы. «Да, в твоё дело, принц. Маги и без тебя разберутся». И всё же, проигнорировав здравый смысл, я со вздохом свернула налево. Поманив магическую сферу поближе, я прищурилась и удивлённо спросила. «Люси?» Девушка сидела прямо на земле, и её нижняя половина тела утопала в живой изгороди. Зрелище выглядело пугающе, и меня охватила дрожь. Схлипнув, Люси подняла заплаканное лицо и тут же отвернулась. «Мне не нужна твоя помощь, Дафна. Выглядит так, будто очень даже нужна», — возразила я, подходя ближе. «Давай, я помогу тебе выбраться». Люси обожгла меня яростным взглядом, но я проигнорировала её возмущение и вытащила нож. Ветви сопротивлялись и норовили оцарапать меня, но я всё же высвободила Люси из зелёного плена. Поднявшись на ноги, она потёрла озябшие руки И вытряхнула листья из каштановых волос. «Спасибо», — буркнула Люси. Я потеряла нож, а магию берегла для поиска принцев. Вот только позже оказалось, что я слишком замёрзла, чтобы сплести заклинание. «Меня тоже едва не сцапали», — сказала я. Люси, поморщившись, сложила руки на груди. «Только не делай вид, будто мы с тобой подруги. Мы с тобой совершенно разные». «О чём это ты?» — удивилась я. «Мне казалось, мы поладили». «Поладили?» — хмыкнула Люси. «Я тоже так думала, но ты оказалась намного хитрее. Говорила, что не из богатой семьи, а сама щеголяешь в роскошных нарядах, которые пошили специально для тебя. Ты выпросила этот гардероб у кого-то из принцев?» Я растерялась и одёрнула рукав в платье. «Но ведь это распоряжение королевы. Твой гардероб тоже изменился. Только потому, что Элла поделилась со мной одеждой», возмущённо притопнула ногой Люси. Я озадаченно нахмурилась. «Странно. Но почему тогда ты сама не пошла к королеве? Возможно, она проглядела тебя?» «Вот ещё!» — оскорбилась Люси. «Почему я должна унижаться? Тебе-то платье достались просто так!» В груди поднялось раздражение, и я прищурилась. «Не лучше ли перенести этот разговор в более подходящее место? И почему я вообще должна оправдываться?» «В этом нет моей вины», — напомнила я. «Ты сама не захотела изменить ситуацию». Люси фыркнула и, не прощаясь, исчезла в одном из поворотов. Я задумчиво посмотрела ей вслед. Выходит, пошив гардероба для небогатых невест, это не распоряжение королевы. Кто-то намеренно попросил её об этом одолжении для меня. Но кто? Неужели это действительно кто-то из принцев? Но брендон обязательно бы похвастался столь красивым жестом. Лукас не решился бы. А Марку и вовсе дело не до таких вещей. Он даже моей выходкой с чемоданом не впечатлился. Какие уж тут новые наряды. Нет, что-то здесь не так. Похоже, мачеха права, и у меня и впрямь есть покровитель в замке. И почему у меня ощущение, будто я знаю, кто это? Магия, в кончики пальцев, напомнила о себе, и я вынырнула из размышлений. Об этом можно подумать и позже, а сейчас мне надо пройти испытание. Доверившись чутью, я выбрала левую тропинку и зашагала увереннее. Теперь я и сама чувствовала направление, меня словно влекло вперёд. Принц наверняка где-то рядом. Возможно, мне повезло, и он всё ещё свободен. Однако новый поворот принёс сюрприз. Сперва я услышала грозное рычание, а потом увидела существо, что его издавало. Оно сидело прямо посередине тропы, скались и не сводя с меня взгляда. Внешне оно напоминало фьорка, вот только гораздо меньшего размера и не такого яркого окраса. И что он здесь делает? Хорошая собачка, — ласково проговорила я, и хвост твари нервно дёрнулся. Неужели фардийцы натравили на невест фьорков? Маги придут на помощь только если фьорк нападёт на меня? Нет, это уже перебор. Я с досадой посмотрела вперёд, туда, куда вёл меня Дар. Но фьорк словно нарочно загораживал мне путь. Позади тоже чувствовался зов, пусть и не такой сильный. Но если там ждёт принц... «Возможно, этого хватит для того, чтобы пройти испытание. И всё же мне надо вперёд. Одна только мысль о том, чтобы отступиться, вызвала дрожь. А магия и вовсе едва не вышла из-под контроля. Я с опаской посмотрела на Фьорка, гадая, как прошмыгнуть мимо него. Вряд ли он добровольно посторонится. Замирая от страха, я сделала крошечный шажок вперёд, и Фьорк тут же ощерился и прижался к земле, словно готовясь к прыжку». Три пары крошечных глазок буравили меня недобрым взглядом, а пасть наполнилась слюной. Меня передёрнуло от отвращения. Единый, ну почему он появился именно сейчас? Я даже не могу воспользоваться магией. Фьёрк попросту сожрёт её и станет ещё сильнее. От досады, прикусив губу, я попятилась. Тварь сразу же расслабилась. Похоже, назад я могла шагать сколько угодно. Отойдя на достаточное расстояние, я принялась думать. В отчаянии вскинула руку и не поверила глазам. На кончиках пальцев танцевала магия и не просто клубилась, как прежде. Она оформилась в подобие заклинания. Знать бы ещё какое. Выходит, принц где-то поблизости. Я сжала ладонь, унимая магию, и бросила быстрый взгляд на Фьорка. Он словно и забыл про меня. Насколько далеко нужно отойти, чтобы он не почуял моё заклинание. На всякий случай я прошла ещё с десяток футов и выпустила силу наружу, позволив дару самому соткать плетение. Ярко-синяя сфера поднялась в воздух, и я, не раздумывая, направила её в живую изгородь. Заклинание прорубило узкий проход прямо в толще листвы, и я нырнула внутрь. Голова кружилась не то от страха, не то от сотворённой магии, а во рту пересохла. Спустя пару минут я вышла на другой аллее и испуганно осмотрелась. Дар буквально взвыл. Принц находился совсем рядом. Оставалось надеяться, что мне удалось одурачить Фьорка, и тот не бросится в догонку Мысленно уговаривая себя потерпеть ещё немного, я направилась вперёд. Магия влекла меня направо, и зелёный лабиринт вдруг расступился открыв взору милую полянку, на которой прохлаждался принц. «Серьёзно? Он?»